Утром, когда я поднялся, Вовка еще спал, свернувшись под простыней угловатым калачиком. Я почему-то был уверен, что вставать ему не захочется. «Ну чего? Куда торопиться-то? Воскресенье же!» Но Вовка вскочил быстро, а после завтрака объявил, что уходит на целый день и будет заниматься делами в одиночку. Я, конечно, сразу затрепыхался. «Вовка, а куда ты? А, а может...» Он стрельнул синими щелями. «Иван, так надо». И этим сразу поставил меня на место, напомнил, кто он такой на самом деле. Уже у дверей Вовка снисходительно пообещал. «Если сильно задержусь, позвоню». «Дисциплинированный ребенок», — отозвалась Лидия. Но он был не очень дисциплинированный. На лестничной площадке он сумел стремительно поругаться с соседкой. Мы с Лидией услышали скандальные голоса и, мешая друг другу, выскочили из прихожей, но все уже кончилось. Вовкины сандалии стучали внизу, а соседка стояла с растопыренными руками и сокрушенным лицом. «Лидочка, ну почему же он так? Я ведь только спросила Вовочка, а как тебя зовут? А он не суете нос, не в свое дело». «Анна Афанасьевна, это ужасно. Поверьте, я приму меры». «Нет, ну зачем же меры? Он вообще-то хороший мальчик, я только хотела...» «Пряму-пряму, не волнуйтесь, извините». И она втащила меня в квартиру. Сейчас начнет высказываться. Негодный мальчишка, шпана, хоть и ангел. Но Лидия сказала, «Так ей дури и надо». Это слегка примирило меня с действительностью. Заняться было нечем, разве что пылесосить квартиру, но это потом. Я уселся на тахту с книжкой Эрнста Молдашева «Золотые пластины Харати». Книжка мне нравилась. Рассуждения о городе богов, параллельных мирах, тайных бытия и сложностях мироздания соответствовали состоянию души и как бы косвенно подтверждали, что в Вовкином существовании нет ничего сверхъестественного. Просто одно из явлений непознанного многогранного мира. Но никакого покоя во мне все равно, конечно, не было. Лидия перед зеркалом посудного шкафа с фужерами накручивала прическу, оглянулась и сказала, «Иван, перестань изводиться». «Да я не извожусь, я читаю». «Не ври. Пойми, ты все равно его не удержишь. Он будет делать то, что считает нужным. И в конце концов, чего ты боишься-то?» «Чего я боялся? Неопределенности, неизвестности» каких-то событий, которые все перевернут вверх тормашками. Боялся, что Вовка исчезнет неожиданно и бесповоротно. А больше всего я, кажется, боялся за Вовку просто как за обыкновенного мальчишку, который шастает неизвестно где и может влипнуть во всякие неприятности. Смешно, да? Но это было так. Мне казалось, что я знаком с Вовкой не двое суток, а давным-давно, будто он вправду наш родственник. Лидия села рядом. «Ванечка, я все понимаю. Я ведь тоже. Но куда деваться-то? Он все равно рано или поздно уйдет. И, возможно, скоро». «А с чего ты взяла?» «Но он же не в гости приехал. У мальчика миссия. Выполнит ее и туда, на свои поля». «Ты только этого и ждешь», — выпалил я, думая найти в назревающей ругачке облегчение души. Но Лидия ласково сказала, «глупенький». А потом встала и сразу сменила тон. Это она умеет. «Твой светлый костюм в порядке? Мы сегодня едем в гости». во «Чего?» «Да кай научился Вольдемар. Мы едем к Филиппу Ивановичу Кочелаю. Он пригласил нас на дачу. К двенадцати пришлет машину». «К какому еще Кочелаю? Нафиг он мне нужен? Вовка вернется, а нас нет». Я его предупредила и дала ключи. А Кочелай — один из моих самых главных клиентов. Большой чин в губернской администрации. Такими знакомствами не бросаются. Я про него рассказывала, помнишь? Толстый такой, у него на заднице родимое пятно в виде рыбки. — На кой черт мне с задницы Кочелая? За кого ты меня принимаешь? — Не скандаль, моя радость. Не могу же я ехать одна. Он там будет клеиться ко мне, как влюбленный павиан, а его супруга убьет меня. — И правильно сделает. Чуть не брякнул я со зла, но прикусил язык. Реплика стоила бы недельного ухода к маме. Короче говоря, поехали. По дороге я стал убеждать себя, что надо расслабиться. В конце концов, почему я комплексую? Ведь ничего плохого не случилось, наоборот. Вовка делает свое дело, квартиру оттяпали обратно. Семейкин тоже обещал постараться. Летняя погода – прекрасна Убегающий назад пейзаж – чудесен. Машина, разумеется, блестящий Мерседес, великолепна. Халявный коньяк обеспечен. И раз уж больше нечего делать, надо радоваться жизни. Дорога была долгая, и я в самом деле успокоился. Если не совсем, то почти. Приехали на дачу к обеду, и дальше все было, как я и ожидал. Роскошный стол на громадной застекленной веранде, ассортимент бутылок. Объемистый Филипп Иванович был равнодушен, за Лидией увивался в меру приличий. Правда, гости все были незнакомые и туповатые. Или мне отказалось? Зато на даче имел место бассейн, гордость хозяина. Хорошо, что Лидия напомнила перед отъездом «Прихвати плавки». В общем, я вкусил светских удовольствий под завязку. Правда, колючий шарик беспокойства иногда все же ерошился внутри. Я пригладил его иголки двумя рюмками Хеннесси, это уже когда мы вернулись к столу после бассейна и шашлыков на уютной лужайке. Умиротворенно отвалился в шезлонге вдали от компании. И все бы ничего, но тут супруги Кочелая, похожие на помело с блестками, эстетствующей даме, пришло в голову развлечь гостей искусством. «Господа, недавно мне подарили довольно любопытную запись». «Французский мюзикл по «Маленькому принцу Экзюпери». «Вы не возражаете, если я поставлю кассету?» «Можно не смотреть подряд, но время от времени поглядывать на экран. Там есть интересные моменты». Часть стекол на веранде задернули зеленым шелком, экран домашнего кинотеатра засветился. Во французском я не бум-бум. Песен не понимал, но общее содержание известно всем. Постановка мне показалась так себе – Мелодии неплохие, но ни одной, которая врезалась бы в память. А взрослые актеры и вовсе не понравились. Их персонажи были вовсе не такие, каких я с детства знал по книге. Но мальчишка оказался тот. Некрасивый, но славный. Слегка нескладный, с рыжими торчащими прядками. С неисчезающей тревогой во взгляде и движениях. Нет, он вовсе не был похож на Вовку, но все-таки чем-то похож. Может быть, острыми скулами и мгновенными проблесками тревожных глаз. И была в нем неуходящая печаль пришельца, случайно оказавшегося на земле и обреченного на прощание. А потом эта печаль появилась у летчика, который сперва показался мне излишне лощеным, таким французским шансонье. Да, под конец он сделался настоящим автором Антуаном, и его тоска в минуту съела всю мою непрочную спокойность, как кислотой. А в финале, когда на матерчатом небе возник звездный силуэт всем известного маленького принца, я мысленно заскулил и вцепился в подлокотники. «Кой черт дернул эту Кочелаевскую дуру поставить именно такую кассету?» или рука судьбы Я вышел за дверь и прислонился к косяку. Закурить бы сейчас. И не жиденькую дрянь с фильтром, а дерущую глотку приму. Но Лидия отучила меня от табака сразу после армии. Может, стрельнуть у гостей сигарету? И будь что будет. Лидия возникла рядом. В тоске и тревоге не стой на пороге. Сейчас Эвелина Алексеевна и Дмитрий Дмитриевич поедут домой. Им надо пораньше. И прихватят нас. «Да, все-таки хорошая у меня жена, при всех ее минусах». Провожали нас толпой, с шумными сожалениями, что уезжаем так рано. Поддавший Филипп Иванович убеждал меня беречь вашу очаровательную кудесницу Лидочку, а то, честное слово, отобью. Его супруга снисходительно улыбалась. Обратно ехали в пожилой Ниве, которую изрядно встряхивала. Меня стало укачивать, пришлось вылезти на минуту подышать воздухом. «Сколько раз, — говорила, — не больше трех рюмок!» — шипела рядом лиди «Да при здесь рюмки?» В голове крутились и перепутывались вначале позабывшиеся, а теперь ожившие мелодии мюзикла. Особенно вспоминался теперь разговор маленького принца и лиса. Лидия сказала «Прими валидол». «Да иди ты». «Впрочем, давай». Посреди пути проснулся мой мобильник. Вовкин голосок был звонок и беззаботен. Я сразу представил, как Вовка держит рядом с ухом ладонь лодочку. «Иван, я уже дома. Вы когда приедете?» Лидия тут же перехватила трубку. «Вальдемар, достань из холодильника сосиски и разогрей. Мы будем через час». Голос с трубки звучал отчетливо, и я услышал «Ладно». «Теть Лидия, а можно я потом поставлю «Буратино»? Вторую серию?» «Ты фанатик! Ладно, поставь!» Мне стало хорошо, хорошо. Утром я еще спал, когда позвонил Семейкин. «Иван Анатольевич, нам было бы полезно встретиться с вами и вашими коллегами, и желательно сегодня до обеда. Это реально?» Я заверил его, что реально и начал названивать бывшему коллективу «Звонкого утра». К счастью, застал всех — и Лену, и Глеба, и Костю. Последний, правда, был с большого бодуна, да и я не без греха. Договорились встретиться в конторе у Семейкина в одиннадцать. Лидия была уже на работе, Вовка на кухне мыл посуду, как добропорядочный племянник, выполняющий указ тетушки. Я сообщил насчет Семейкина. Вовка сказал «Ну, все как ожидалось». Я буду дома, не идти же мне туда с вами. Ты там не выключай мобильник и не блокируй кнопки, тогда я все буду слышать. Разговор у семейки натянулся часа два. Илья Рудольфович был вежлив и дотошен. Листал бумаги, кивал, расспрашивал, внимательно слушал нашего продюсера Костю Травкина, который уже пришел в себя, только слегка заикался. И остальных слушал. Он, лысый, с кудряшками на висках, был похож на столяра Джузеппе из фильма про Буратино. Мы четверо были спокойны. Страсти уже перегорели, иск Махневский сократил на треть, то есть мы оставались при своем имуществе, которое собрались было продавать. Жаль, конечно, редакционный дом, компьютеры и прочее хозяйство, но... Ладно, переживем. Мы понимали, что друг с другом нам уже не работать. Друзьями мы не были, нас удерживала общая идея, которая оказалась хлипкой. Когда-то я читал забавную и грустную книжку Стейнбека «Квартал тартилия флэт Там несколько американских бомжей подружились, когда у одного появился доставшийся по наследству дом. Но дом сгорел, и они пошли по сторонам, не оглянувшись друг на друга. Так и мы. «Такова селя Ви». Эту затертую шуточку любит пошляк Махневский. Семейкин ничего не обещал, кроме того, что позвонит, как только прояснится ситуация. Когда я вернулся, Вовка, лежа на животе, читал «Понедельник начинается в субботу». Эту книжку я узнал издалека, по картинке на странице. Вовка похохатывал и колотил друг о дружку ногами. Оглянулся. «Я все ваше заседание слышал. Не волнуйся, дела идут как надо» но я и не волнуюсь. Интересно, а где он гулял вчера весь день?» Вовка отозвался сразу. «Где надо, там и гулял». «Ну, это не дерзко, дурашливо». Отбросил книжку, перевернулся на спину и добавил. «Все было для пользы. Иван, звонил тете Лидия, сказал, что обедать не придет, велела разогреть пюре и теле А потом идти на рынок, принести два вилка капусты и сумку картошки». Мир снова окрасился в привычные тона. Мы сделали все, как велела Лидия. Когда притащили рыночный груз, Вовка попросился к компьютеру. Нет, не ради наших разборок, а поиграть. Включил для начала пиратские лабиринты. Посмеялся, пощелкал, перешел на сотворение звезд. Со звездами колдовал долго. Я взял понедельник, лег, стал перечитывать. Изредка поглядывал на Вовкину спину и на дисплей. Вовка сказал, не оглядываясь. «Про создание Вселенной множество разных сведений. Я слышал одну такую теорию. Там... Сперва великий строитель создал ровное темное пространство. И вдруг в этом пространстве зашевелилась одна его часть и превратилась в злое существо, чтобы разрушать то, что будет строиться дальше» великий строитель пустил в это существо стрелу и на остром наконечнике стрелы зажглась искра вот эта искра и сделалась нашим миром а поскольку в искре горела идея уничтожения то в мире до сих пор достаточно боли и зла подумалось мне но подумалось мельком а главное о другом о том что вовка опять заговорил про свое там и чтобы увести его от этого Я похвалил. «Здорово ты управляешься с игрушками». Он крутнулся ко мне. «Сам не знаю почему. У меня компьютера никогда раньше не было. Я только в школе маленько пробовал. А здесь, наверное, это инту... интуиция». «Ну да. Вань, а давай завтра снова погуляем, а?» «Давай», — сразу сказал я. «Конечно». «И давай знаешь что? Сходим в косой переулок, где мой старый дом».